Глава 2. Моя теща Эдит Назаровна очень боится предстоящего ледникового периода, как, впрочем, и глобального потепления. Еще ее сильно достает политика Соединенных Штатов Америки. Вы не поверите, но проклятые янки нарочно разрушают собственную экономику только за тем, чтобы досадить нам, русским, уронив свой поганый доллар. И что самое потрясающее, помимо сериалов, Эдит Назаровна ежедневно смотрит молодежные реалити-шоу. Теща по разуму. Раньше я полагал, что она обыкновенный уникум. Теперь я так не полагаю. Как выяснилось, пенсионеры чуть ли не поголовно мрут по этим самым реалити, когда несколько юных балбесов помещаются в замкнутое пространство, изолируются от внешнего мира и пошло-поехало. Однажды я сел рядом с тещей в течение 15 минут не отрывался от телевизора, честно пытаясь понять, чем она так очарована. И знаете, понял... Молодежь на экране вела себя подобно обитателям дома престарелых. Они качали права, учиняли склоки, ссорились, мирились, перемывали друг другу косточки, родство душ, перекличка поколений. Похоже, нынешние детишки с пеленок, пенсионеры. «Что это-то так басовито осведомилась, Эдит Назаровна выйдя в прихожую на звук ключа в замке. «Уволили», — довольно-таки равнодушно отозвался я. Фыркнула и ушла к себе. Должно быть, сочла мой ответ за очередную дурацкую шутку. А чего еще прикажете ждать от этакого зятя? Внешность у тещи замечательная. Монументальный рост, гвардейская выправка, остеохондрос, седой генеральский ежик, строгие, чуть выпуклые глаза. И все же, в отличие от меня, Эдит Назаровна, неотъемлемая часть нынешнего мира. Она даже знает, почему Антон Штопанный развелся с Полиной Рванга. Двойная полочка в спальне. Вот и все, что осталось от некогда уникальной домашней библиотеки. Когда супруга моя закручивала свой первый бизнес, боже, как давно это было, собрания, сочинения и редчайшие издания стали частью уставного капитала, после чего исчезли из дома вместе со стеллажами. Плата за опыт. Вторая, основанная супругой фирма существует по сей день и вроде бы прогорать не собирается. А вот чего я особенно терпеть не могу, так это глубокие полки. Книги должны стоять в один ряд. Протянул руку и взял. Однако в данном случае глубина мой союзник. В один захап я изъял выстроившихся на показ трех шванвичей, за которыми обнаружился правильно сплошной мандия На его место я втиснул сегодняшнюю добычу и вновь забил дыру шванвичем. А самого мандия распихал поверху, корешками вперед. Иначе не избежать упреков в том, что наружу торчит какое-то старье. Нет, ничего плохого ни о Мандье, ни о Шванвиче я сказать не могу, поскольку не читала. Если и прочту, то не скоро. Вообще плохо переношу модную литературу. Бывало, все вокруг визжат от восторга, кипятком брызгают. Прочти, умоляю, прочти. Не буду. Вот спадет шум, тогда прочту. В более спокойной обстановке. Спадает шум, читаю, вникаю. Прихожу к визжавшим и брызгавшим, предъявляю книжку, спрашиваю, «Ну и чем вы тут восторгались?» а они смотрят на меня непонимающе, даже оскорбленно. «Разве мы восторгались? Это ты нас с кем-то путаешь». «Какого лешего вникал?» — спрашивается. «Нет, не туда я пристроил словарь. Найдут и выкинут». Уж больно вид у него, непрезентабельный. Корешок кто-то залепил тряпочкой накануне кронштадтского мятежа. Нижний край подмочен и подсушен, предположительно, в конце Второй мировой. Местами имеются потертости и замшелости. Поразмыслив, решил, пусть живет в сумке. Защелкнув замок, поднял глаза и обнаружил в дверном проеме тещу с застывшим лицом. Что еще стряслось? Секунды две мы молча смотрели друг на друга, а, наконец, губы ее шевельнулись. «Шашлыки есть нельзя!» — глухо известила она. «У меня сразу отлегло от сердца». «Не буду», — заверил я. Крайне легкомысленный ответ. Выпуклые водянистые глаза Эдит Назаровны стали беспощадны. Еще немного из волевых генеральских уст сорвется сухое. «Расстрелять!» Не сорвалось. «Капли жира!» падают на угли, — проговорила она, глядя на меня так, словно я был в этом виноват. И дым получается канцерогенный. — Идит, Назаровна, — жалобно взвыл я, — да мы бы тогда еще в неолите от рака вымерли. — Ну и зачем ты взвыл, правдолюбец? Не знал, что последует? — То есть, — вскинулась она. Первобытные охотники, они ж поголовно мясом питались, испеченным на угольях. Да, может, тогда рака еще не было. Потом изобрели. А что же? Зловеще сказала она. Может, и изобрели. Откуда мы знаем? А помнится бы, кивнуть, согласится. А Святослав храбрый, вместо этого запальчиво, спросил я. Он в походах одну конину на костре пек, припасов не брал. А чего умер? Голову отрезали. Вот, сказала она, а иначе бы от рака. Я не нашелся, что ответить. «По телевизору передали с победным видом выложила теща главный козырь. «Что же они там, врать будут?» «Эдит Назаровна, да их увольняют к лешему, если они хоть раз правду скажут. Но ведь надо же чему-то верить». «Я верю». «Чему?» «Верю, что вот сейчас разговариваю с вами о шашлыках». Она задохнулась. «Эдит Назаровна, попробовал я смягчить свою бестактность. Не расстраивайтесь вы. Я в он и в Бога не верю, но это же не означает, что его нет. Негадующий повернулась и ушла к себе. Да, не умею я разговаривать с людьми. А ведь придется. Вскоре обнаружилось, что в сотике сдох аккумулятор. Поставил на подзарядку, включил и началось. Первый на меня выпала начальница. Я единственное вам хочу сказать, заскрипела она. Что-то я там, оказывается, забыл подписать. Ладно, подпишу, при случае. О прихваченном мною словаре упомянуто не было. Да и кому он нужен, кроме меня? Потом прорвалась моя железная бизнес-леди, проще говоря, супруга. Не знаю, кто стукнул, но она уже все знала. Ты где сейчас? Дома. Никуда не уходи, скоро буду. Голос каменный. Это чтобы ненароком радости не выдать. Шутка ли два года ждать, когда бездельник муж опять окажется безработным? Дождалась. Пенелопа. Ох, чует мое сердце, прибудет, возьмет в оборот. Прибыла Ева Артамоновна и впрямь очень скоро. Она у меня дама стремительная. Ростом, слава богу, поменьше, чем Эдит Назаровна, но выправка та же. Брючный костюм, широкоплечий пиджак, глава фирмы, строгость взгляда слегка смягчена очками-светофильтрами. Из правой душки под лацкан убегает тонюсенький серебристый проводок, увидев который, я сразу припомнил розовоглазого юнца. «Маме сказал?» – с порога спросила она. «Сказал?» «Зачем?» «А действительно, зачем? Будет теперь неделю ходить с поджатыми губами». «Да она все равно не поверила. Решила, шутка!» «Шуточки!» Не стучась, вошла к теще. «Интересно, нажалуются на меня Эдит Назаровна или не нажалуются? За дверью взвились голоса. Прислушался. «Какой стероид мама! Какой астероид! Тебе сколько лет?» «Так я же не за себя. Я за вас с Леней волнуюсь». «Понятно. Не иначе передая, что земля с астероидом столкнется». «Динозавры-то вот! Вымерли!» «О, Господи! Еще и динозавры!» От Эдит Назаровны Ева вышла порозовевшая, похорошевшая. Это у нее наследственное. Как с кем повздорит, становится привлекательнее. «Дитё малое!» — бросила она в сердцах. «Пошли на кухню». В будние дни курить позволялось только там. Сели, единым взглядом Ева повелела спрятать пачку примы, которую я, было поволок из кармана, и толкнула мне через стол свои, дамские. Затянулась, выдохнула, снайперски посмотрела на меня сквозь дым. — Знаешь, я даже рада, что так вышло, — призналась она. Очки с проводком лежали рядом с пепельницей. Другой конец проводка соединялся с плоской металлической коробочкой, отдаленно похожей на обыкновенный цифровичок. «Они у тебя что? От батарейки?» «Что? А, это...» «Ну да, очки!» «Это не очки», — сказала она. «Это идентификатор». «Что-что?» «Распознавалка», — с недовольным видом пояснила Ева. «Приходит клиент, а ты не помнишь, как его зовут?» «И?» «А все их лица тут, в памяти», — она цокнула ноготком по коробочке. «Даешь команду, в левом окошке зажигается рамка, берешь в нее клиенты, а в правом выскакивают фамилия, имя, отчество и так далее». «Ай, какая вещица! Посмотреть можно?» «Да вы что, сговорились все сегодня!» — взорвалась она. «То и динозавры, этому... Короче, я принимаю тебя на работу». «В отдел геликософии...» — его поперхнулась дымом, прокашлившись, уставилась с подозрением. «Издеваешься?» «Нет». Фыркнула, задавила окурок в пепельнице. Так давят конкурентов. «Я еще не настолько крутая», — пробормотала она. «Так что это? Геликософия?» «Последний писк. Планирование развития по спирали». «Развитие чего?» «Ну, предприятие, разумеется. Отрасли». Я криво усмехнулся. «Гони марксизм в дверь, а он в окно». «При чем тут марксизм?» «Развитие по спирали придумано Гегелем, украдено Марксом». «С тобой невозможно разговаривать», бросила Ева. «Короче, пойдешь ты у меня, Ленечка, в отдел работы с партнерами». «Рассыльным?» «Начальником», проскрешетала она. «А там посмотрим». «Нет, она точно ненормальная. Ну какой, скажите на милость, из меня начальник».